На другой день, только зачался рассвет, у поста появился сануй с двумя айнами — Испанку и Пенкуфнари. Уже во флигеле японец сказал, что Испанку он все-таки нашел и послал с запиской к Березкину. Но в пути-то встретил пинкуфнари который ехал из Сирануси с известием о том, что самый главный из прибывших, начальник, уговорил Березкина плыть с ним на судне к посту. Так он сделал для того, чтобы уверенным быть в том, что русские не станут стрелять в японские суда. — Чёрт-те что! — выругался про себя бусы А если они намерились, прикрываясь Берёзкиным, подойти как можно ближе и открыть огонь? — Когда их ждать? — спросил бусы Сегодня где-то уже близко, — сказала Саной и глянул в окно. Залив был спокойно пустынен. «Хорошо», — произнес, прощаясь с Бусе, «будем ждать». Они ушли. Он закурил, встревоженный неясными для него действиями японцев. Но скоро наступит разрядка. Какой она окажется? Хотелось бы, чтобы не кровопролитной. Дав матросам команду наблюдать за заливом, он ходил по комнате, иногда приостанавливался у окна, и ему почему-то навязчиво представлялось, как скомандует к орудиям. Буссе обедал, когда дежурный доложил ему, что в заливе появились суда. Он задержал на цупом ложку. — Далеко? — спросил. — Пока в милях в трех, ваше высокоблагородие, от мыса вдоль берега идут. Буссе встал из-за стола. Взойдя на башню, он в зрительную трубу тщательно глядел четыре палубных кунгаса, один большой и три малых, и, успокаиваясь, усмехнулся. На таких судах орудий явно нет, и невозможно перевезти столько людей, чтобы штурмовать укрепление. «Ведите наблюдение», — приказал он дежурному. «Как будут видны люди, дадите мне знать». И спустился на землю. Доев полуостывший обед, начальник поста решил отдохнуть. Сон не шел, и он смотрел на стену, обитую циновками, и, словно от них желтовато-матовых, на него... Слеватость и тоскливость. Одиноко, ох, как одиноко. Некому сказать, как все это надоело, а противило. Надоели бесконечные посещения айнов. Особенно раздражает, когда сядут на полу и глазеют, глазеют на диван, на табуреты, на потолок и на него самого, как на нечто диковиное для них. И выжидают клянчет бесстыжими глазами, «Ну дай же чего-нибудь». Он оперся на локоть, но рука подогнулась и опять лег, как обессиленный, и из него вырвалось. «Скоро ли Бог поможет не оставить отечество несноснейших айнов?» Но еще больше ему надоела неопределенность в отношениях с японцами. Чувствует он, сердцем чувствует, они намерены действовать. И если сейчас не подготовились, то летом или к следующей весне обязательно. «Нам в случае чего ждать под подмоги неоткуда, — рассуждал Бусе, — а у них резервы рядом. Вытеснят они нас, вытеснят, а то и перебьют». Он закрыл глаза, пытаясь больше ни о чем не думать, просто лежать. И как-то, само собой, перед глазами возникла другая вода, Невская, и потекла серо-голубоватым потоком между берегами. — Разрешите, ваше высокоблагородие! — услышал Буссе. — Суда уже близко, люди видны. — Иди, позови господина Рудановского. Офицеры поднялись на башню. Буссе опять смотрел в зрительную трубу. По его подсчёту, на Большом Кунгасе находилось не более 20 человек, на малых — по десяти. На берегу же это было видно без трубы. Японцы готовились встречи своего начальства. Прикреплёнными к коле циновками образовали коридоры от самой воды до дома. На храмах колыхалось полотнище, расписанное иероглифами. Бусе велел матросам подняться на нижний ярус башни, и, когда японцы пересели в грибные лодки, скомандовал. «А ну-ка, гряньте нашу веселую!» И матросы дружно и во весь голос рванули тишину. «Ах вы, сени мои, сени, сени новые мои, сени новые кленовые решетчатые!» Японцы повернули голову в сторону укрепления. Слушали, как поют русские, и, похоже, не понимали, что это значит. А матросы раза раззадоривались. Выходила молода за новая ворота, выпускала сокола из правого рукава. Рудановский, покуривая трубку, подумал, что майор в ожидании судов переволновался, и вот решил устроить такое представление. А начальник поста, словно догадавшись, как это воспринял лейтенант, проговорил «Вот так, не пушками, а песни мы встречаем». Первым на землю ступил младший офицер. Его сопровождали пятеро солдат, двое с ружьями в чехлах, один с пикой, остальные с саблями. Десятка-три айнов опустились на колени. Офицер приветствовал их слабым взмахом руки. Через некоторое время помогли выйти из лодки старшему офицеру, седому усталому старику. Его охраняли тоже двое с ружьями, один с пика, один со щитом и трое с саблями. Последний шел с подушкой, чтобы старику мягко было сидеть. Все они скрылись в нижнем доме. Березкин и Алексеев, садя с кунгаса, направились в пост. — От таких пока опасностей нет, — подумал Николай Васильевич о прибывших японцах, — но это пока. Послушаю, что расскажет Березкин. Саватея начальник поста расспрашивал долго, и как только отпустил его и хотел отдохнуть, приехал долгожданный Самарин. Он был первым русским, совершившим такую долгую поездку, почти через весь остров, да еще по материковому берегу. Дмитрий Ильич отдал бы себе письмо Невельского. Потому как тщательно оно было запечатано, Николай Васильевич понял, важную бумагу доставил приказчик. Поговорив с ним за ужином, начальник поста остался один. «Извещаю вас о принятом мной решении, о чем я уже сообщил генерал-губернатору, о характере целей действий наших на Сахалине». В случае разрыва с морскими державами, — прочел Бусе, — и в нем уже возникло чувство неприятия ко всему, что там, в Петровском, надумывал Невельской. Я предлагаю вам в точности этим руководствоваться при упомянутом обстоятельстве, то есть иметь в виду, что в случае войны мы не должны оставлять острова, а только лишь уменьшить численность людей на оном и разместить остальных по постам, А от 6 до восьми человек в каждом, а именно в заливе Анива, Такмака, Кусунай, Дуэ и Тернай. То есть в такие места, в которых пользуясь ныне известными нам путями, мы можем во время войны снабжать их продовольствием, независимо от моря, внутренним путём, население погибе, Аркой и Кусунай. Николай Васильевич с раздражением отметил про себя, что не ошибся в предчувствии. Положил лист на стол и отодвинул в сторону. — Предлагает, — усмехнулся БС, — а каким образом это появится? Опять строить казармы? Сколько уйдет на это времени? И сколько нам тут быть? От шести до восемь человек. Это что, в каждом посту свой начальник? Тогда какая роль мне отводится? Он стал возбужденный, нервно прошел по комнате. Остановившись у стола, взял лист, согнул трижды и положил не в папковую коробку, где лежали другие документы, а в карман сюртука. Чего там придумывает старик? Такие посты совсем легко разгромить. Буссэ не мог представить, какие тут события произойдут в военное время и произойдут ли, но был уверен в том, что японцы постараются воспользоваться. Зашел Рудановский, он спросил, есть ли предписание Геннадия Ивановича, что еще необходимо исследовать. «Отнюдь», — сухо сказал Буссэ, — «вообще ничего ясного, конкретного нет. Они там пребывают в такой же глуши, как у нас в незнании обстановки». В дневнике своем начальник поста об этом письме ни слова не написал, как будто его и не было. Вечером Саватей пришел к Рудановскому. «С возвращением», — сказал Николай Васильевич. «Как сходил, какие впечатления». «Да странно все», — Березкин неопределенно пожал плечами. «И думается, и так, и эдак. Вот когда ехали туда с Алексеевым, все встречные Айны советовали нам вернуться». Японцы девы вас там убьют. Попался нам на пути и Ямамада, плыл с Айнами. Тоже уговаривал нас воротиться, а мы не согласились. Тогда он заявил, что возьмет нас силой, а мы, ну-ка, попробуй, и вскинули ружья. Все, передумал, но сказал, что поедет с нами, дабы не случилось беды. Тому японскому начальнику, значит, все растолкует, мол, у нас приказ надо выполнять. Да и не верили мы в такое. Он взял стопку, в которую лейтенант налил пунша, выпил, куснул ломтик оленины и продолжил. Ну, поехали дальше. И встретили троих японцев. Один оказался сыном ихнего начальника. От него услышали то же самое. «Возвращайтесь». Только мы все же... Добрались до Серануси. Там младший офицер говорил нам это же. Да что они все, в самом деле, что ли, собрались воевать? Березкин закурил, почесал нос, чему-то усмехнувшись.